245. апрель 17. В сущности говоря, весь путь заключается в расширении сознания, и ноги тут ни при чем, то есть не внешним движением, но внутренним состоянием определяется продвижение по пути. Это не так уж трудно понять. И все же, несмотря на простоту и доступность этого понимания, люди в поисках света всегда стремятся куда-то, чтобы где-то вовне, но не внутри себя найти этот путь. Но давно уже сказано, что Царствие Божие внутри вас есть, и ходить никуда не нужно, и искать не нужно нигде, как только в глубинах своего собственного существа. Все поиски вовне не приводили ни к чему. Аз есть путь истинной жизни. Но я в вас, а вы во мне, и, следовательно, искать надо внутри. Можно ли искать в книгах? Книги помогают раскрытию своей собственной сущности. Так от неизбежности самопознавания никуда не уйти. Давно уже сказано и о сокровище сердца. Ныне к нему добавляется чаша-носители-хранилище всех накоплений, как достижение будущего огненные центры. Все заключено в человеке. Высшее создание космоса содержит в себе все. Человек есть альфа и омега сущего, можно искать и на далеких планетах, но никуда не уйти от самого человека, носителя всех постижений знаний, которые были, есть или будут.